Дары волхвов. 1 доллар и 87 центов. И это все. Из них 60 центов по одному пени. Она выторговала их по одной-две монетки у бакалейщика, зеленщика и мясника. И у нее до сих пор горели щеки при одном воспоминании о том, как она торговалась. Господи, какого мнения были о ней, какой жадной считали ее все эти торговцы. Дела трижды пересчитала деньги. 1 доллар и 87 центов. А завтра Рождество. Ясное дело, что ничего другого не оставалось, как хлопнуться на маленькую потертую софу и разреветься. Делла так и сделала. Из чего можно вывести заключение, что вся наша жизнь состоит из слез, жалоб и улыбок с перевесом в сторону слез. В то время, как хозяйка будет переходить от одного душевного состояния к другому, мы успеем бросить беглый взгляд на квартиру. Это меблированная квартирка, за которую платят 8 долларов в неделю. Нищенская квартирка. Вот наиболее точное определение. В вестибюле внизу висит ящик для писем, в щель которого в жизни не протиснется письмо. Внизу же находится электрический звонок, из которого ни единый смертный не выжмет ни малейшего звука. Там же можно увидеть и визитную карточку «Мистер Джеймс Диллингем Юнг». Во времена, давно прошедшие и прекрасные, когда хозяин дома зарабатывал 30 долларов в неделю, буквы «Диллингем» имели чрезвычайно заносчивый вид. Но в настоящее время, когда доходы упали до жалкой цифры в 20 долларов в неделю – Эти буквы как будто бы потускнели и словно задумались над очень важной проблемой. А не уменьшится ли им всем до скромного и незначительного «Д»? Но при всем том, когда бы мистер Джеймс Диллингем Юнг не возвращался домой и не взбегал мигом по лестнице, миссис Джеймс Диллингем Юнг, уже представленная вам как Делла, неизменно восклицала «Джим!» и крепко-крепко сжимала его в объятиях. Из чего следует, что у них все обстояло благополучно. Делла кончила плакать и припудрила пуховкой щеки. Она стояла у окна и смотрела на серую кошку, которая пробиралась по серому забору на сером заднем дворе. Завтра Рождество, а у нее только 1 доллар и 87 центов. И на эти деньги она должна купить Джиму подарок. Несколько месяцев она по пене копила эти деньги, и вот результат. С 20 долларами в неделю далеко не уедешь. Расходы оказались гораздо больше, чем можно было предполагать. Так всегда бывает. И ей удалось отложить только 1 доллар 87 центов на подарок Джиму. Ее Джиму. Сколько счастливых часов прошло в мечтах. Она строила всевозможные планы и расчеты и раздумывала, чтобы эдакое красивое купить, что-нибудь очень изящное, редкое стоящее, достойное чести принадлежать ее Джиму. Между окнами стояло простеночное трюмо. Быть может, вам приходилось когда-нибудь видеть подобные зеркала в 8-долларовых квартирках. Тоненькой и очень подвижной фигурке иногда случается уловить свое изображение в этом ряде узеньких продолговатых стекол. Что касается стройной делы, то ей удалось достигнуть совершенства в этом отношении. Вдруг она отскочила от окна и остановилась у зеркала. Ее глаза зажглись ярким светом, но лицо потерялось секунд на 20 свой чудесный румянец. Она вынула шпильки из волос, и распустила их во всю длину. А теперь я должен сказать вам вот что. У читы Джеймс Диллингем Юнг были две вещи, которыми они гордились сверх всякой меры. Золотые часы Джима, которые в свое время принадлежали его отцу, а еще раньше деду, это раз. И волосы Деллы два. Если бы царица Савская жила напротив и хотя бы раз в жизни увидела волосы Деллы, когда та сушила их на солнце, то мгновенно и навсегда потускнели бы все драгоценности и дары ее величества. Если бы, с другой стороны, царь Соломон, при всех своих несметных богатствах, набитых в подвалах, хоть единый раз увидел, как Джим вынимает из кармана свои замечательные часы, то он тут же на месте, на виду у всех – выдрал бы себе бороду от зависти. Итак, волосы, чудесные волосы Деллы, упали вдоль ее плечи и заструились, точно каскад каштановой воды. Они достигли ее колен и окутали ее словно мантией. Вдруг, нервным и тоскливым движением, Делла снова собрала волосы. После того минуту две постояла в глубокой задумчивости а тем временем несколько скупых слезинок скатилось на потертый красный ковер. Она надела старый коричневый жакет, надела старую коричневую шляпку, затем завихрились юбки, сверкнули глаза. Дела шмыгнула в дверь, слетела со ступенек и очутилась на улице. Она остановилась перед вывеской, на которой было написано следующее. «Мадам Сафрония» всевозможные изделия из волос. Мигом взлетела Делла на второй этаж и остановилась на площадке, с трудом переводя дыхание. Мадам, поразительно белой, холодной и неприятной, совершенно не подходила изящная Сафроне. «Вы купите мои волосы?» – спросила Делла. «Я покупаю волосы», – ответила та. «Снимите шляпу и дайте мне взглянуть на ваши». Снова заструился каштановый каскад. «Двадцать долларов», – молвила мадам, опытной рукой взвешивая волосы. «Давайте скорее деньги», – сказала Делла, а затем, в продолжение целых двух часов, она парила по городу на розовых крыльях. «Простите эту метафору и затем позвольте сказать вам», что Делла перерыла чуть ли не все магазины в поисках подходящего подарка для Джима. Наконец, она нашла то, что ей было нужно. Несомненно, это было сделано для ее Джима и только для него. Подобной вещи не было больше ни в одном магазине, а она побывала всюду. Это была карманная платиновая цепочка очень простого и скромного рисунка, которую только знаток оценил бы по-настоящему, несмотря на отсутствие мишурных украшений. Именно так выглядят стоящие вещи. Цепочка была вполне достойна часов. Как только Делла увидела ее, она тут же на месте решила, что должна купить ее для Джима. Цепочка была подобна ему. Благородство и высокая ценность – вот что одинаково характеризовало и Джима, и цепочку. Делла уплатила за подарок 21 доллар и поспешила домой с 87 центами в кармане. С подобной цепочкой Джим мог себя свободно чувствовать в любом обществе. Несмотря на высокое качество самих часов, Джим очень редко вынимал их на людях из-за старого кожаного ремешка, заменявшего цепочку. Но теперь все пойдет по-иному. Когда Делла вернулась домой, ее возбуждение мгновенно уступило место осторожности и рассудку. Она вынула щипцы для волос, зажгла газ и энергично принялась за ремонт повреждений, произведенных ее благородством и любовью. «Ах, дорогие друзья!» Какая-то была тяжелая работа. Через сорок минут ее голова покрылась мелкими завитушками, которые сделали ее удивительно похожей на лохматого школьника. Она бросила долгий, внимательный и критический взор на свое изображение в зеркале. «Если Джим сразу не убьет меня, — сказала она самой себе, — то скажет, что я похожа на харисточку с Кони Айленда. «Но что я могла поделать? Что я могла поделать с одним долларом и 87 центами в кармане?» К 7 часам вечера кофе был готов, и на газовой плите уже стояла сковородка для жарения котлет. Джим никогда не опаздывал. Делла сложила цепочку, крепко зажала ее в руке и села за стол поближе к двери, в которую всегда входил Джим. Вдруг она услышала шум его шагов по лестнице и на миг побелела, как полотно. У нее была привычка произносить молитву касательно самых незначительных будничных вещей, поэтому она прошептала «Господи Боже, сделай так, чтобы Джим и теперь нашел меня хорошенькой». Дверь открылась, пропустила вперед Джима и закрылась». Джим выглядел похудевшим и очень серьезным. Бедный мальчик. Всего только 22 года, а он уже обременен семьей. Ему необходимо было новое пальто, перчаток у него тоже не было. Он остановился у дверей, точно сеттер, внезапно почуявший куропатку. Джим устремил пристальный взор на Деллу. И как Делла не старалась, она никак не могла прочесть это выражение». Она испугалась насмерть. Во взгляде Джима не было ни гнева, ни удивления, ни порицания, ни ужаса, словом, ни единого из тех чувств, которых ждала Делла. Он просто стоял против нее и не отрывал от ее головы какого-то странного, незнакомого, необычайного взора. Делла выскочила из-за стола и побежала к нему. «Джим, дорогой!» Взмолилась она. «Ради всего святого, не гляди на меня так. Я срезала волосы и продала их потому только, что не могла встретить Рождество без того, чтобы не купить тебе подарка. Они у меня опять отрастут. Ради Бога, не волнуйся, увидишь, что они отрастут. Ничего другого я не могла сделать. А что касается волос, то они растут так быстро, даже чересчур быстро». «Ну, Джим, скажи мне, счастливого Рождества, и будем веселиться!» «Ах, если бы ты только знал, какой замечательный, какой чудесный подарок я приготовила тебе!» «Значит, ты остригла волосы?» Спросил Джим. «С таким видом, точно после самой напряженной работы, ума не мог все-таки уразуметь такой простой и очевидный факт». «Да». «Остригла и продала их», — ответила Делла. «Разве же ты из-за этого не любишь меня, как раньше? Ведь хоть и без волос, я осталась та же самая и такая же самая». Джим оглядел всю комнату. «Итак, ты говоришь, что твоих волос уже больше нет?» Снова почти с идиотским видом спросил он. «Напрасно ты ищешь их здесь», — сказала Делла. «Ведь я же ясно говорю тебе, что я продала их. Сегодня сочельник, пойми же это, дорогой, и будь ласков со мной, потому что я сделала это только ради тебя. Очень может быть, что мои волосы уже разделены и рассчитаны», продолжила она с серьезной нежностью. «Но нет на свете такого человека, который бы мог подсчитать мою любовь к тебе». «Джим, жарить котлеты?» Казалось, Джим вышел наконец из состояния столбника и крепко прижал к своей груди Деллу. Очень прошу вас, бросьте на 10 секунд ваш внимательный взор на какой-нибудь другой предмет в комнате: 8 долларов в неделю или миллион в год какое значение это имеет? Математика или остряк дадут вам совершенно неправильный ответ. Волхвы принесли в свое время очень ценные дары. Но и среди тех даров не было подобного этому. Это туманное утверждение разъяснится впоследствии. Джим вынул из своего кармана какой-то пакет и бросил его на стол. «Делла», — сказал он, — «я не хочу, чтобы ты ложно истолковала мое поведение. Меня совершенно не волнует, что ты сделала со своими волосами, остригла ли ты их» побрила ли или просто-напросто помыла шампунем. Из-за такой мелочи я не стану меньше любить мою дорогую девочку. Но если ты потрудишься и развернешь этот сверток, то сразу поймешь, почему я в первую минуту так вел себя». Белые проворные пальцы очень живо справились с веревочкой и бумагой. И тотчас же раздался восторженный крик радости, который, вы, слишком скоро... И чисто по-женски сменился истерическими слезами и воплями, потребовавшими от хозяина квартиры, чтобы он немедленно пустил вход все имеющиеся в его распоряжении успокоительные средства. Потому что на столе лежали гребни. Целый набор боковых и задних гребней, которыми Делла уже очень давно любовалась, видя их часто на одной из витрин на Бродвее. Это были великолепные гребни, настоящие, черепаховые, с блестящими украшениями по бокам, вполне подходящие для таких же великолепных, но, к сожалению, остриженных волос Деллы. Это были очень дорогие гребни. Делла прекрасно знала это, и сердечко ее долго и страстно рвалось к ним, без малейшей надежды на то, что она когда-нибудь всей жизни будет обладать ими. И вот сейчас они лежат перед ней, однако уже нет волос, которые эти желанные гребни должны были украшать. Но она прижала их к своей груди и, наконец, собралась силами, подняла головку, поглядела на них затуманенными глазами и с улыбкой сказала... «Джим, у меня страшно быстро растут волосы!» И тут же на месте подскочила, как кошка, и закричала на всю комнату. «О, о!» Ведь Джим еще не видел ее замечательного подарка. Она порывисто протянула ему этот подарок на своей раскрытой ладони. Казалось, что на тусклый драгоценный металл упало сияние ее яркого и страстного духа. «Ну, Джим, разве не прелесть?» «Имей в виду, что я перерыла буквально весь город. Теперь ты сможешь вынимать их сто раз в день. Дай-ка сюда часы. Я хочу посмотреть, как они выглядят с цепочкой». Но вместо того, чтобы исполнить приказания, Джим опустился на софу, заложил руку за голову и улыбнулся. «Знаешь что, Делла, я скажу тебе», – промолвил он. «Я предложил бы на время отложить наши подарки в сторону. Для настоящего момента они слишком хороши. Я продал часы, чтобы купить тебе гребни. А теперь, дорогая моя, время жарить котлеты». Как вам известно, волхвы, принявшие подарки младенцу в яслях, были умные – Чрезвычайно умные люди. Это они придумали обычай дарить рождественские подарки. Такими же мудрыми, как они сами, были, несомненно, и их подарки, которые в крайнем случае можно было обменять. Не мудрствуя лукаво, я попытался изложить здесь рассказ о двух глупых детях, которые самым немудренным образом пожертвовали друг для друга самыми прекрасными сокровищами своего дома. Но в последнем моем слове, обращенном к современным мудрецам, я позволю себе указать на то, что из всех людей, делавших когда-либо подарки, эти двое – мудрейшие. Из всех людей, делавших и принимавших подарки, они самые мудрые. Таких мудрых людей и на свете до сих пор не было. Они – настоящие волхвы».